Глава 31. Если кто-то из респектабельных приезжих и клевал на неоновую рекламу кафе прекрасного белого лебедя, плывущего по синим волнам, и его не пугало, что закусочная находилась в грязном дворе, окруженном старыми серыми трехэтажными домами, он потом все равно жестоко раскаивался в опрометчивом решении отобедать там, когда заходил в заведение. Деревянные столы покрыты несвежими бумажными скатертями, официанты в сомнительно чистой одежде, отсутствие занавесок на загаженных мухами окнах, мутные взгляды завсегдатаев всё это вызывало тошноту и желание как можно скорее унести ноги. Вот почему солидная публика обходила это место стороной. В то же время здесь неплохо готовили простые блюда и просили за них смешные деньги. Возможно, постоянно скрывающийся Кирилл надеялся, что я угощу его ужином. Другого объяснения тому, почему мне назначено свидание именно здесь, я просто не находил. Моя голова начала крутиться из стороны в сторону. Я пытался узреть любовника тюльпан. Часы показывали уже 19 с копейками, а Кирилл ещё не появился. Друзья Дорохова, видимо, замаскировались очень хорошо. Во всяком случае, я бы никого из горстки посетителей не определил менты. Да что же с Кириллом, черт возьми? На меня стали обращать внимание. Я решил сесть за столик и что-нибудь заказать для приличия. Этого, наверное, и дожидался полный бармен средних лет, тотчас подлетевший ко мне. Ожидайте приятеля, как вы догадались. Пройдите наверх. Никто из солидных жителей Приреченска никогда не был на втором этаже Белого лебедя, так что я даже не представляю, что там находится. Он не может спуститься, Барман подмигнул. Не может? Я посмотрел в зал. Парочка мужчин не отрывала от меня глаз, и я почему-то решил, что это и есть оперативники предал своему взгляду больше таинственности и начал подниматься по деревянной лестнице они не шелохнулись и это вызвало во мне смутное беспокойство однако юрка не мог оставить меня здесь совсем одного это придало мне сил я поднялся по ступенькам и вгляделся в длинный тёмный коридор со множеством закрытых дверей за любой из них могли притаиться мои враги Быстрый шёпот. Скорее сюда. Заставил меня взрогнуть. Кирилл это вы? Да-да, идите скорее. Где вы? Диалог проходил в кромешной тьме. Это тоже не понравилось мне. Так и будем беседовать в темноте? В конце коридора есть лампочка. Вступайте туда и зажгите её. Я сделал шаг, но что-то остановило меня. Мой незнакомый друг Явно боялся освещенной территории. А это означало, он хотел превратить меня в живую мишень. И так пасьян сложился. Этого молодого подонка наняли, чтобы свести со мной счеты. Белый лебедь был для этого идеальным местом. Ох, черт возьми, как же заблуждался молокосос в моих способностях. Зажгите ее сами, Кирилл. Я ничего не вижу. Посветите себе мобильником. Он действовал по разработанному сценарию. Его у меня украли, усмехнулся я. Так что вам придётся осветить этот чёртов коридор. Я тоже без телефона. Парень не хотел сдаваться. Пришлось пойти на хитрость. Дайте мне, по крайней мере, руку. Кирилл помедлил. Наверное, это показалось ему безобидным, и он протянул мне пятерню. Я схватил её и дёрнул на себя, сформировав из парня подобие укрытия. Молокосос в мгновение ока оценил обстановку и истошно зарал: "Ребята, не стреляйте, стойте!" И его никто не слушал. В ответ раздалось несколько выстрелов, и Кирилл стал медленно оседать на пол, увлекая меня за собой. По моему лицу потекла горячая струйка, и меня затошнило. Это явно была кровь бедного парня. Заскрепили доски. Я фактически накрылся трупом и ждал затаяв дыхание. Они шли, чтобы добить меня. Никогда ещё я не был так близок к гибели. Их юрка, юрка, где ты? Вдруг словно услышал этот немой призыв. Хлипкая дверь рухнула под ударом чьих-то сильных ног, и в коридор ворвалось несколько крепких парней. Брассер уже всем на пол. Звязгло разбитая лампочка, топот возвестил о том, что преступники не собирались выполнять приказы милиционеров. Вероятно, где-то был чёрный ход, однако мы о нём не знали. Впыхнул свет фонарика и надо мной склонилось Юркино лицо. Жив? Да вородя. А это Кирилл? Да. Луч скознул по худенькому телу. Осмотрел черноволосую голову в луже крови. Вот как произошла наша встреча. Он притащил тебя на погибель, констатировал Дорохов, и по делам ему. Я боялся взглянуть в сторону мертвеца. Он закрыл меня своим телом. Понимаешь, я стал виновником его гибели. Я взял грех на душу. Ни один мускул не дрогнул в лице Дорохова на своём веку он видал ситуации покруче. Если бы ты не взял его жизнь, он бы взял твою. Друг вздохнул. Услышал эту высокопарную фразу в каком-то телесериале, какие не пропускает моя благоверная. И представляешь, ничто в жизни не делается просто так. Вот она мне и пригодилась. Я медленно поднимался, старая шишка на голове нестерпимо болела. Почему вы так поздно? друг сморщился. Бармен сволочь. Ему видно заплатили. Не успели мы войти, как возникла драка, перешедшая в понажовщину. Пришлось вмешаться. Только теперь понимаю, она была подстроена специально, чтобы отвлечь нас от тебя. Он бережно взял меня за локоть. Давай подброшу тебя до дома. Не откажусь. Дурохов С командой оперативникам дожидаться скорой и милицейской бригады. Сам затащил меня в старенькие Жигули и повёз в родные пенаты. Видишь, у тебя не было выхода, и его желание утешить меня трогло до слёз. Вижу, Юрик, и потихоньку начинаю свой рассказ с этой мыслью. Ты скажи, что нам теперь делать? Приятель пожал плечами. Странно она это барозова. — Слушай, она не похожа на круглую дуру? — Нет. — То есть она произвела на тебя впечатление совершенно нормального человека? — Да. — А почему ты спрашиваешь? Дурахов усмехнулся. — Я говорил тебе еще в прошлый раз. У нас на нее ничего нет. — Кстати, я был уверен на все сто. Сейчас девочка затаится до вступления в правонаследование. — Да. Он скорчил удивленную физиономию. «Но нет. Наша дама не только не желает сидеть тихо. Она просто привлекает к себе внимание органов. Потому что знает. Я в курсе ее дел», — тихо предположил я. Дурахов расхохотался. «Ой, Никитка, не работал ты с криминальными личностями. То, что тебе про нее известно, всего лишь твое слово против ее». А кому больше поверят? Богатенькой девочке, которая в скором времени впишет своё имя в историю города, или простому журналисту, пусть и талантливому? Я провёл рукой по лбу. На ладони осталась влажная полоса. Но ей же не подкупные судьи. Юрка снова преสนл. Такие слова говорят, когда у тебя в огонь доказательств. А я повторяю ещё раз: У нас на нее ничего нет. Ну, ничегошеньки. Вся версия строится на одних предположениях. Посадим мы ее на скамью подсудимых. У прокурора, если такой смельчак найдется, не будет ни одного свидетеля обвинения. Зато хороший адвокат предоставит их в осы маленькую тележку. Внезапно у меня пересохло в горле. Повтори, что ты сказал». Хороший адвокат сотрёт прокурора с его обвинениями в порошок. Я откинулся на кресло и закрыл глаза. В памяти возник образ мафиозного адвоката Бориса Васильевича Мазорова, который когда-то по просьбе, теперь я прекрасно знал чьей, вытащил меня из тюрьмы, не забыв при этом припугнуть. Дурохов посмотрел на меня. «Наверное, я так изменился в лице, что это его напугало». «С тобой все в порядке?» «Юрочка», — простонал я, — «объясни мне одну вещь». Я вкратце изложил историю с Тамарой Кочетовой и Мазуровым. «Ты согласен? Это был адвокат Борзовых». «Почему?» — спрашивается. Анна не прибегла к его помощи, предпочтя совершенно неизвестного ей Дамаскова. «Дорохов пожал плечами». Она тебе объяснила. И ерунда. Я в это не верю. Если бы Анна позвонила Мазарову первой, а не перед жену Рахманова, Борис Васильевич Эрьяна помогал бы ей. Наверное, Дамасков значительно дешевле, предположил Юрка. И притом, может, Мазаров предпочитает наличку и немедленно. Я не мог согласиться с этим утверждением. Ты же сам говорил, Анечка скоро станет очень богатой девочкой. Мазurov это понимает и может подождать. Никуда его гонорар не денется. И вообще, спасти юную миллионершу от тюрьмы гораздо прибыльнее, чем встать на сторону вдовы за которые так все факты. Так почему дамасков? Откуда я знаю? Отмахнулся Юрка. Да и какое это имеет значение? Повторяю, ты с криминалом не работал. А на моей памяти сотни отказов от семейных юристов. Иногда для нашего глаза вовсе не основательных. Значит, никаких мыслей нет? Нет. И тебе порется не совету. Он притормозил возле моего дома и уча свяло спросил: "Сам дойдёшь? Я пока ещё не колеко". Юрка не стал спорить и быстро умчался. "Я же набрал номер Варвары Клечевской". «Привет, пропащая душа!» — поздоровалась женщина. «А, по-моему, мы не так давно виделись», — парировал я. «Впрочем, помоги по старой памяти. Знаешь такого адвоката Бориса Васильевича Мазурова?» Она крякнула в трубку. «Зачем он тебе?» Я елеяно проскулил. «Любуй с моей души. Дай закончить дело, а потом выложу тебе все без утайки». Честная пионерска? Пионерская? «Пионерская переспросил Кречевский, уговорил. Пиши мобильный. Только предупреждаю, та ещё личность. У него отвратительная репутация, и кое-кто утверждает, руки по локоть в крови. У меня не было и в мыслях его нанимать, отшутился я. Просто надо поболтать по одному важному вопросу. Тогда успехов Признаюсь, я с дрожью набирал его телефон. Каменное лицо Мафиози стояло пере глазами, а когда знакомый голос холодно произнёс: "Мазаров, у аппарата", душа ушла в пятки. Пришлось собрать мужество. "Вы меня, наверное, не помните. Я не говорил, облел как трусливца". И, естественно, он не хидно заметил, не имея чести — Это журналист Никита Савельев. На том конце молчали. Я был слишком малым эпизодом в его богатой жизни. — Помните, однажды вы меня отмазали от тюрьмы. Мне хотели пришить убийство наркоманки. Похоже, он вспомнил. — Ах, да. Чем могу служить? Вам опять шьют дело? Слава богу, нет. Мне просто необходимо с вами поговорить. — Говорите. — Говорите милостиво разрешил мазуров. Вы семейный адвокат Барзовых? Он хмыкнул. Это не запрещается законом. Тогда вы пугали меня тоже по просьбе Барзовых. Я слышал, как скрижетали его зубы. Так вы благодарите за доброе дело? Хочу узнать, кто попросил вас об этом. У меня много клиентов. Ловко ушёл он от ответа. Всего не упомнишь? Это была Анна. Адвокат начал злиться. Я же сказал, не помню. И вообще, я не обязан отвечать на ваши вопросы. А если только на один? Это очень важно, поверьте. Он сдался только на один. Давно вы видели Аню Барзову? 5 месяцев назад. Я удивлённо присвистнул. Как же она расплачивалась за услуги? А, да, простите. Не будем об этом. В общем, это неинтересно. А вот почему она предпочла вам Дамаскова, когда попала в беду, мне лично непонятно. Он был сражён. Какого Дамаскова? Я рассмеялся. О, вижу. Семейный адвокат не в курсе дел клиентки. Недавно она обвинили в убийстве Рахманова. Когда я спросили про защитника, она предпочла знакомого моего друга. Почему девушка не вызвала вас? Борис Васильевич полминуты переваривал эту новость и оказался на высоте. Это её дело, верно? А вам не кажется, что нам надо поговорить? Поинтересовался я. Он был спокоен. Нет, не кажется. И вообще пора заканчивать. Меня ждут клиенты. Мазоров намерен был соотключиться, но я не дал ему такой возможности. Послушайте, мне необходимо разобраться в том, что происходит с этой девушкой. На её счету не только Рахманов. Она, как ненормальная, избавляется от всех знакомых, словно мечтает, чтобы её наконец посадили. Адвокат вздохнул. У каждого свои недостатки. Я намеренно сделал паузу, чтобы выложить последний козырь. Мне кажется, следующий вы. Этот чёртов юрист ничего не боялся. Полный бред. Нужно поменьше смотреть низкопробные сериалы. Я их вообще не смотрю. Вы под надёжной защитой. Прошу вас, не отвечайте на её звонки и не открывайте ей дверь. Борис Васильевич только рассмеялся в ответ. И всё же отключился. Я решил снова побеспокоить его, однако звонок и дисплей возвестили: со мной жаждет пообщаться Алина Никифорова. Здравствуйте, прилесная девушка. Здравствуйте, таинственный журналист. Мне просто необходимо кое-что узнать. Узнавайте. Где Аня? спросила Алина. Почему вы спрашиваете? Потому что вчера у меня был день рождения. И она впервые за много лет не позарайла меня. Я задумался. Наверное, потому что в её жизни произошло много горьких событий. Алина хихикнула. Она переступила бы через них с лёгкостью. После смерти матери Анечка тусила через неделю. А сейчас не знаю, что и думать. Анька забыла своих друзей. А вы сами не пробовали ей звонить? «Или это для вас называется переступить через гордость?» «Ну, скажете», — обиделась Никифорова. «Я делал это по двадцать раз в день. Мобильный отключен, а в квартире и загородном доме никто не берет трубку». Я вздохнул. «Мне кажется, она объявится. Хотелось бы. Я мечтаю показать ей новый татуаж на плече». «На плече?» — переспросил я. «Да». У Ани на плече маленькая симпатичная бабочка. Мне же сделали с ног сшибательный цветок. Она умерла бы от зависти. Я цепенел. У Борзовой была татуировка на плече. Я же говорю, крохотная черная бабочка. Она еще о чем-то жужжала, но я уже не слушал. Внезапно осколки выстроились в четкую мозаичную картину, где нашли объяснение все вопросы. Наконец, девушка решила распрощаться, чему я был несказанно рад. Ну, всего хорошего, Никита. Надеюсь, вы станете модным журналистом, и тогда будем встречаться в клубах. Я не возражал. Когда в трубке раздались короткие гудки, я сразу набрал номер Кречевской. Варенька, умоляю, мой голос звучал жалко и просительно. «Адрес Мазурова». Она удивилась. Я же давала телефон. «Адвокат в большой опасности. Просто сам этого не понимает. Если он еще жив, то я обязан его спасти». Женщина поверила и не стала задавать другие вопросы. «Пиши». «Было уже поздно, когда я помчался на стоянку». «Верная девятка ждала меня». «Извини». Но сейчас я выжму из тебя всё, на что ты способен. Я включил зажигание и почти сразу развил бешеную скорость.